Часть третья. Верховный цензор. Въезд Пушкина в Москву, разукрашенную для коронационных празднеств и подавленную беспощадной расправой с декабристами, как бы выражал новую эпоху, наступающую в истории царской России и в биографии первого поэта. Величественный фасад Николаевской империи, скрывающий неуклонное разложение абсолютной монархии, и демонстрация высочайших милостей знаменитому писателю для удушения его независимой деятельности, такой был общий ход и трагический смысл государственных событий в последние десятилетия жизни Пушкина. Новый курс власти был взят сразу со всей решимостью. «Революция на пороге России», — заявил при вступлении на престол Николай, — «но, клянусь, Она не проникнет к нам, пока я сохраню дыхание жизни. Этим девизом определилась и первая беседа царя с автором вольности. К четырем часам дня, 8 сентября 1826 года, Пушкин был доставлен в Кремль и проведён царские покои. Несмотря на умение позировать и разыгрывать венценосца, новый самодержец еще не вполне вошел в свою роль. подавленность событиями последнего года, тревога и растерянность явственно ощущались под натянутой маской величественного спокойствия. «Император был чрезвычайно мрачен», сообщает один из очевидцев московских торжеств. «Вид его производил на всех отталкивающее действие». Николай I был немногим старше Пушкина, сухой, длинный, без усы С прямым профилем и тяжелым взглядом он проявлял в разговоре решительность, властность, деспотизм. Знаменитый русский поэт по многим причинам занимал и заботил его. Имя Пушкина было известно ему задолго до последнего следствия. Пушкин-лицеист не раз привлекал внимание царской семьи. Пушкин-цильный с уже, несомненно, был известен великому князю. Сохранилось свидетельство о беседе Николая Павловича со своим царствующим братом как раз в этот период. «Прочел ли ты Руслана и Людмилу?» — спросил его однажды Александр. «Автор служит по коллегии иностранных дел. Это бездельник, одаренный крупным талантом». Такая высочайшая оценка запомнилась будущему царю. Уже в июле 1826 года Было произведено особое расследование в Псковской губернии о поведении известного стихотворца Пушкина, который, по слухам, возбуждал к вольности крестьян. Тайный розыск не подтвердил подозрений правительства. Но как раз в это время до властей дошли списки Олегии Андрей Шанье с выпущенными цензурой стихами. «Где вольность и закон, над нами есть». Единый властвует топор! Мы свергнули царей! Убийцу с палачами избрали мы в цари! О ужас! О позор! Если вспомнить, что 13 июля были казнены вожди декабрьского восстания, а отрывок из Элегии 1825 года распространялся в списках под заглавием «На 14 декабря», станет понятным возникший в августе 1826 года пристальный интерес правительства к поэту. На прошении Михайловского узника о сложении с него опалы царь через несколько дней после своего коронования налагает резолюцию о достатке его в Москву. Он решает лично допросить поэта. Имя Пушкина в середине 20-х годов было силой, с которой новое правительство должно было считаться. Автор южных поэм пользовался исключительным признанием, прежде всего в литературной среде, которую он бесспорно возглавлял даже в своем изгнании. «Имя твое сделалось народной собственностью», — констатировал Вяземский в сентябре 1825 года, называя Пушкина в одной из своих статей «Юный атлет наш». «Тебе первое место на русском парнасе», — писал ему Жуковский, — в 1824 году. «У тебя в руке резец проксителя!» — отзывается на первую главу Онегина Бестужев. Рылеев преклоняется перед этим чудотворцем и чародеем. Правительство Николая I, пришедшее к власти в момент военного восстания, сочло необходимым сделать жест великодушия в сторону популярнейшего поэта страны, Несмотря на то, что наличие революционных стров Пушкина в бумагах государственных преступников необычайно подчеркивало широкое революционное значение его поэзии, вызов его из ссылки для политического допроса был превращен царем в некоторую дань подавленному общественному мнению после виселец 13 июля и общего разгрома всего передового дворянства. Для этого необходимо было тонко разыграть сцену прощения и, прежде всего, пленить самого поэта. Николай I умел играть. Это был актер, питавший больше вкуса к театральным эффектам, чем к событиям исторической драмы, писал о нем Гизо. Еще в молодости великий князь проявил свой вкус к французской сцене и сам стал пробовать силы в легком жанре. Он даже взял несколько уроков у первых артистов французской комедии, научивших его декламировать стихи Мольера и Реньяра. Во время следствия над декабристами он обнаружил исключительную способность применяться к личным свойствам каждого обвиняемого, всяческие разнообразия способа воздействия, от строгости и устрашения до притворной лаз. Эту гибкость необходимо было в полной мере проявить и в первой беседе с поэтом. Роль была, несомненно, тщательно продумана и четко намечена. Предстояло разыграть нечто вроде модного тогда китового милосердия» «Трагедии Метастазио», на текст который была написана популярная опера Моцарта. Римский император великодушно прощает заговорщиков патрициев и заменяет им кару отеческими наставлениями. Таким милосердным «Китом» решил явиться Николай I перед первым писателем своей страны. Сложны бы и чувства Пушкина в день 8 сентября 1826 года. Он, конечно, стремился вырваться из заточения, но не любой ценой. Предельной уступкой для него был отказ от антиправительственной пропаганды. Ко внутреннюю свободу своих убеждений он тщательно оберегал и даже рассчитывал, что сможет сохранить и в новое царствование свою независимость. Всякое сотрудничество с палачом Рылеева и Пестеля для него было исключено. В письме к Вяземскому он ясно дает понять, что никакого прошения на высочайшее имя он после 13 июля не подал бы. К самому себе он хотел и мог применить свои недавние строки. «Гордись и радуйся, поэт! Ты не поник, головой послушный, перед позором наших лет! Ты проклял мощного злодея! В состоянии такой внутренней борьбы и с такими иллюзиями о возможности безвозмездного прощения Пушкин вступил в кабинет нового царя. Поэт почти ничего не записал об этом свидании, кроме двух-трех строк в письмах Косиповой и Языкову о любезности приема и о решении царя быть его цензором. Рассказы о встрече в Кремле, записанные другими лицами, не могут считаться вполне достоверными. Но свидетельство второго собеседника, самого Николая Первого, представляет значительный интерес. Его известный рассказ «Модесту Корфу» свидетельствует, что поэт держал себя в эту трудную минуту с исключительным мужеством. «Что сделали бы вы, если бы 14 декабря были в Петербурге?» — спросил я его, между прочим. «Стал бы в ряды мятежников», — отвечал он. Также примечателен и другой момент этой беседы. На вопрос царя, переменился ли его образ мыслей, и дает ли он слово думать и действовать иначе, Он очень долго колебался прямым ответом и только после длинного молчания протянул руку с обещанием сделаться другим. Дополним эти скудные сведения новым рассказом о первой беседе царя с Пушкиным. Он был сообщен Николаем Первым, одному из остроумнейших европейских дипломатов, так впоследствии характеризовал его Бальзак. князю Козловскому, который пользовался признанием и в русских литературных кругах. О нем сохранились весьма хвалебные отзывы Вяземского, Плетнева и даже Пушкина, который обратился к нему с фрагментом. «Ценитель умственных творений исполинских, друг бардов Англии, любовник муз латинских». Почитатель литературы Козловский — Естественно, интересовался биографией знаменитого русского поэта, а, как видный дипломат, получил возможность беседовать на эту тему с царем. Разговор с Николаем I он занес в свой дневник, откуда эта страница попала в 60-х годах во французскую печать. Официально почтительный в отношении царя тон рассказа не заслоняет общей достоверности изложенного. Пушкин легко отклонил подозрения, которые в разных случаях проявлялись относительно его поведения и которые были вызваны приписанными ему неосторожными высказываниями. Он изложил открытые прямо свои политические убеждения, не колеблясь заявить, что если бы и был адептом нововведений в области управления, он никогда не был сторонником беспорядка и анархии. но он не мог не выразить своего сочувствия к судьбе некоторых вождей этого рокового восстания, обманутых и ослепленных своим патриотизмом, и которые при лучшем руководстве могли бы оказать подлинные услуги своей стране. Эпизод заканчивается изложением речи царя об ужасном заговоре, среди участников которого он, к счастью, не встретил Пушкина. Император прибавил что он разрешал ему отныне жить в обеих столицах или в любом другом месте государства по собственному выбору. Он прибавил к этому, что произведения Пушкина будут иметь отныне единственным цензором самого царя. Рассказ этот, записанный со слов самого Николая, естественно, выставляет его в самом выгодном свете. Но в основном Поскольку он поддается сверке с другими данными, его следует признать во всяком случае весьма близким к истине. Главный расчет правительства на общественный эффект царской милости оказался безошибочным. Коронационная Москва, занятая празднествами и официальной суетой, отметила возвращение поэта как крупнейшее событие. но это нисколько не побуждало Пушкина ускорить свой переход на правительственные позиции или отречься от своих оппозиционных высказываний. Через несколько дней после свидания с царем Пушкин увидел в тетради молодого Полторацкого недоконченный список своего кинжала. Он не только не сделал попытки уничтожить свое самое революционное стихотворение, но тут же дописал недостающие семь стихов, прославляющих Карла Занда, чье имя способствовало шесть лет тому назад созданию антиправительственной репутации автора вольности. Это был шаг большой смелости, который сразу мог раскрыть высшей полиции подлинное отношение поэта к новому царю. Недоверение к вольнодумному писателю сохраняло и правительство. Сейчас же, после встречи в чудовом дворце в сентябре 1826 года, начался большой и длительный политический процесс, главным героем которого был Пушкин. Несколько молодых офицеров были арестованы за хранение списков его стихотворения «Андрей Шинье», выпущенного под названием «14 декабря». В конце сентября 1826 года военно-судная комиссия приговорила штабс-капитана Алексеева за распространение этой исторической легии к смертной казни. Аудиториадский департамент предложил дополнительно отобрать показания еще у трех лиц, в том числе и у автора стихов. Только что освобожденный от долголетней кары Пушкин сразу же попадал в тиски нового инквизиционного следствия. В обществе московских знакомых Пушкин отправился 16 сентября смотреть большое гуляние на девичьем поле. В народе ходили толки, что царь будет раздавать крепостным отпускные и награждать деньгами государственных крестьян. Поэт увидел посредине огромного поля круглый павильон, ротонду в стеклах и с камином для их императорских величеств, как сообщали официальные реакции. Вся площадь была установлена длинными столами, на которых сгрудились яства. Жареные бараны с позолоченными рогами, разноцветные корзины с калачами, ведра пива и меда. Все это было грубо и ляповато. Чувствовалось полное презрение у строителей к народным вкусам и нравам. Позаботились только о том, чтобы споить народ. По всему полю были каскады и фонтаны красного и белого вина. Для развлечения медленно наполнялся газами огромный воздушный шар. Войско, полиции и конная стража с трудом удерживали у протянутых канатов натиск, несметных толп. На царское угощение собралось свыше двухсот тысяч народа. Коронационное празднество грозило превратиться в массовую катастрофу. В двенадцать часов Николай I поднялся на возвышение и дал знак пропустить толпу. Мгновенно все огромное поле заполнилось людьми, потерявшими от усталости и длительного ожидания, даже чувство самосохранения. В это время поднявшийся над землей баллон лопается, окутывая всю окрестность густым черным дымом. Оболочка шара падает, покрывая своей широкой тканью часть толпы, которая не в состоянии выбраться из-под этого гигантского савана. Испуганные зрители отброшены к трибунам, где уже кипит схватка толпы с полицией. Придворные, министры, генералы, само августейшее семейство в панике, покидают свои кресла и под охраной растерянных жандармов стремятся вырваться из неудержимого человеческого потока. В этот стихийный разлив массы внезапно врезается казачий эскадрон во главе с оберполицмейстером Шульгиным, щедро угощающий народ нагайками. Царские гости, крестьяне, городское мещанство, старики, женщины мечутся и падают, обливаясь кровью. Негодующая толпа с гулом и ропотом продолжает наступать, и грозит совершенно захлестнуть полицейские казачьи отряды вместе с оберегаемыми ими высшими сановниками государства и его верховным повелителем. Идея об антагонизме народа и власти, столь занимавшая Пушкина над рукописями Годунова, как бы воплощалась перед ним политической современностью. Перед отъездом двора и гвардии в Петербург по окончании коронационных празднеств Пушкин получил письмо от начальника нового учреждения высшей политической полиции третьего отделения собственного его императорского величества канцелярии генерала Бенкендорфа. Под учтивой формой в сообщении скрывался ряд язвительных внушений и строгих предписаний. По поручению царя шеф-жандармов назначал поэту некий политический экзамен — писать трактат о воспитании юношества. Лесная фраза об отличных способностях адресата сопровождалась бесцеремонным выпадом. Предмет сей должен представить вам тем обширнейший круг, что на опыте видели вы совершенно все пагубные последствия ложной системы воспитания. Это был подлинный голос новой власти, уже не титово милосердия, а в холодную форму официальной учтивости строжайшее распоряжение, еле прикрывающее лощеными выражениями недовольство и подозрительность начальства. Такой именно тон прочно установится в отношениях николаевского правительства к поэту и сохранится до самого конца. «Вы всегда на больших дорогах», — лично заявит Бенкендорф Пушкину, а царю сообщит о нем свое подлинное мнение. «Он все-таки порядочный шалопай, но если удастся направить его перо и речи, то это будет выгодно». Заняться в суете московской жизни, порученным ему сочинением, Пушкин не мог. Он решил выполнить заданный урок в Михайловском, куда необходимо было вернуться для устройства дел перед окончательным переездом в Москву. Трактат о воспитании был написан в несколько дней, без общего плана, без заботы о композиции и стройном развитии темы, без обычных качеств пушкинской прозы, с ее энергичными и окончательными формулировками, с ее остроумием и изяществом. В самой методике построения своей записки он как бы выразил свой протест против высочайше навязанной темы. Сам поэт не придавал своему докладу творческого значения и никогда не пытался довести его до печати и читателей. Но и в таком вынужденном заявлении Пушкин сумел сохранить некоторые живые и ценные положения. Он горячо отстаивает просвещение, защищает ланкастерские школы, отмену телесных наказаний в школах, тщательное изучение русской истории. Он призывает педагогов не хитрить, не искажать республиканских рассуждений. Основная политическая позиция автора статьи отвечала его сложившимся за последние годы воззрением о необходимости творить историю с полным учетом реальных сил и фактических возможностей. Она только получала здесь более резкое и несколько официальное выражение. Пушкину это давалось нелегко. Недаром перед отъездом из Михайловского 23 ноября 1826 года он записывает строки с поразительной ясностью и полнотой выражающее чувство, которое уже до конца не перестает владеть им, потребность ухода от официальных почестей в творческое одиночество. Как счастлив я, когда могу покинуть докучный шум столицы и двора и убежать в пустынные дубравы, на наберегая сих молчаливых вод! Но жизнь деспотически разрушила эти влечения. Закончив записку о народном воспитании, Пушкин собирается в отъезд и в конце ноября уже находится в Пскове. Здесь он получает через Адеркаса письмо бенкендорфом. По существу это был выговор за оставление без ответа сентябрьского письма начальника третьего отделения и за общественное чтение Бориса Годунова в Москве. Пушкин в ответ и оправдание отсылает Бенкендорфу рукопись своей трагедии в том самом виде, как она была читана для заключения о судьбе его произведения. Разъезды по северным уездам вводят в поэзию Пушкина новую тему — «Большую русскую дорогу». В конце 20-х годов, а затем и в 30-е годы, в его лирике, новелле, романе начинал звучать мотив примитивного путешествия на почтовых и перекладных по размытым трактам вдоль полосатых верст, шлагбаумов с инвалидами и станционных домиков с их забитыми смотрителями. Этой докучной теме дорожных жалоб придает неожиданный драматизм главная угроза зимних поездок — метели. С исключительной силой раскрыты тоска и тревога путника, захваченного снежной бурей в знаменитых «Бесах» 1829 год, где мотив народных поверий — простодушно высказанный ямщиком поле бес нас водит видно. Вырастает в жуткую звуковую и зрительную картину зимней вьюги, сказочно одушевленный диким хороводом бесовский хорд. Это один из гениальнейших опытов Пушкина в плане переработки фольклорной фантастики, развернутой здесь на привычном фоне зимнего пейзажа северных равнин и переходящей под конец В страшную символику огромной страны, Над которой бесконечны, безобразны Кружатся рати злых и неуловимых сил. Мчатся бесы рой за роем В беспредельной вышине, Визгом жалобными воем, Надрывая сердце мне. Задержавшись в Пскове, Пушкин только 19 декабря вечером приезжает в Москву. Здесь происходит второй акт начавшейся драмы «Дружбы с правительством», которая уже остановилась непрерывной борьбой за независимость, самостоятельность и писательское достоинство. Обращаясь весной 1826 года из Михайловского к верховной власти, Пушкин рассчитывал в лучшем случае на освобождение в обычном, общепринятом порядке путем соответствующей резолюции. Он не мог предвидеть той личной милости, какую намеренно превратили этот официальный акт с целью покрепче связать вольнодумного автора моральными обязательствами. С точки зрения правительственных кругов, Пушкин как поэт был обязан воспеть своего верховного благодетеля. В обществе, хорошо знавшем эти неустранимые правила общения с двором, даже ходили слухи, что Пушкин В самом кабинете Николая, узнав о своем прощении, тут же экспромтом написал ему хвалебное посвящение. Но не в этот момент, ни в ближайшие месяцы поэт не мог заставить себя выполнить эту тяжелую обязанность. Александру Первому он подсвистывал до самого гроба, а Николая Первому он соглашался молчать, сохраняя про себя образ своих мыслей. Теперь же, после приема 8 сентября, он не имел права хранить молчание. Но только в конце декабря Пушкин решается наконец на этот мучительный шаг и пишет свои станцы. «В надежде славы и добра гляжу вперед я без боязни». как и в лицейские годы, когда ему предлагали писать оды принцам, он обратился к истории и сосредоточился на замечательном героическом образе прошлого. Пусть аналогия с Петром I здесь грешила крайней натяжкой, все же она освобождала автора от необходимости дать персональную характеристику царствующего монарха, писать его парадный портрет в бенгальском освещении придворной лести Пушкин в трех строфах дает выпуклый образ Петра-правителя и завершает свою хвалу любимому герою простым и сугубо лаконическим выводом. «Семейным сходством, будь же горд!» За этим уже следовали, собственно, некоторые советы поэта-царю всячески укреплять это счастливое сходство. Трудно было в подобном жанре быть менее льстивым. Лишь значительно позже это стихотворение было понято как заступничество за декабристов и призыв к реформам. Современники же Пушкина этих нот не расслышали. Напротив, оптимизм поэта находился в противоречии с настроением передовых кругов, разгромленных Николаем. «Будущее являлось более чем грустным и тревожным», характеризует общее переживание осенью 1826 года Кошелев. «Станция Николаю Первому...» расходились с этим подавленным настроением и не могли встретить общественного сочувствия. Вот почему в 1828 году Пушкин пишет новые станции, посвященные друзьям. «Нет, я не льстец». Это было ответом обществу, но отчасти и актом самооправдания. Ведь совсем недавно, в августе 1826 года, Пушкин отказывался от всякого обращения к Николаю I, а к концу года был вынужден посвятить ему хвалебные строфы. Этим нарушалось требование его писательской программы, неоднократно выраженной им формулой «непреклонная лира». Еще в 1818 году Пушкин прекрасными стихами выразил это направление своей поэзии. «На лире скромный, благородный, земных богов я не хвалил, и силе в гордости свободный кодилом лести не кадил. Свободу лишь учась славить стихами жертвуя лишь ей, я не рожден царей забавить стыдливой музою моей. Пушкин болезненно и тяжело переживал всякое отступление от этого принципа, которому до конца стремился оставаться верным. Он ценил Ломоносова не только как поэта и ученого, но еще более за то, что он не дорожил своим благосостоянием, когда дело шло о торжестве его любимых идей. Так открывается один из глубоких источников драмы поэта в последние десятилетия его жизни. Между тем в Петербурге решалась судьба Бориса Годунова. Николай I не любил трагедии, которые обычно раздражали его своим вольным обращением с владыками. 14 декабря 1826 года Бенкендорф сообщил Пушкину заключение царя о необходимости переделать драму в историческую повесть или роман наподобие Вальтера Скотта. Сдержанное возмущение слышится в ответе поэта на всемилостивейший отзыв его величества. Жалею, что я не в силах уже переделать мною однажды написанное.